Глава 4. Погода была хорошая, умеренный морозит с маленькой влажностью. В воздухе пахло крестьянской белой анучью, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчики из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали – стояли под плитнём и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душой в общей гармонии. И я посмотрел на бабушку. Глины свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение». Я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек. Да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукой, что мой неразменный рубль целеханек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу. А мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала, «Ты поступил хорошо» потому что бедным детям надо играть и резвиться. И кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своей возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль. Я опустил руку, и мой неразменный рубль был в моем кармане. Ага, подумал я, теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.